Евгений Рудашевский здравствуй, брат Мэбзоу. Книга согласия. 13 февраля 1980 года открылись 13-е зимние Олимпийские игры в Лейк-Плесиде, США. 25 апреля 1980 года на Белоярской атомной электростанции был введен в эксплуатацию энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. 3 июля 1980 года была введена в действие Зейская ГЭС. 19 июля 1980 года состоялось открытие 22-летних Олимпийских игр в Москве. 25 июля 1980 года умер Владимир Высоцкий. 8 декабря 1980 года был убит Джон Леннон. В 1980 году на экраны вышли «Думно-Лесной», вам и не снилось, ларец Марии Медичи, эскадрон гусар летучих, Москва слезам не верит и экипаж. В 1980 году астрономы открыли семь спутников Сатурна. Но в селе Лдза время похоже остановилось. В 1980 году там вспахивают семейные наделы с ахой и мотыгой, там не читают газет не смотрят телевизор, не обсуждают мировые и государственные новости, которые несутся из каждого утюга, хотя и обсуждают новости местные. Внешний мир почти не влияет на жизнь абхазского села. Он вторгается в его жизнь лишь в виде силы, когда-то поселившей на абхазские земли грузин, да в виде силы, присылающей за призывниками автобусы с зелеными полосами. А все остальное Лудзаа веками неизменно. Большие семьи, большие застолья, языческие обряды, натуральное хозяйство, пышная природа, ласковое черное море. А в море – дельфины. Не зря древние легенды наделяют дельфина даром пророчества, а современные исследования – разумом и эмпатией. Образ юноши, плывущего верхом на дельфине, украшает монеты, вазы, фонтаны. Этот образ – аллегория союза человека и моря, единения со стихией. Даже в выдуманном мире этот союз – настоящий. Собственно, о таком настоящем и вечном и написал книгу Евгений Рудашевский. Его повесть – об искренней дружбе и о братской любви, о том, как могут сблизиться существа разных видов и разных стихий. Кажется, и читателям тоже хочется основательности и согласия с природой. Несмотря ни на что, они стосковались по такому древнему, простому и понятному миру, который показан через отношения человека и дельфина и через отношения людей, живущих на особенной земле, в Абхазии. В подтверждение тому, Присужденная повести «Здравствуй, брат мой Бзоу» – награда на конкурсе «Книгуру» в 2013 году. «Абхазия» Евгения Рудашевского похожа и в то же время не похожа на «Абхазию» Фазилия Искандера. У молодого автора, так же как и у классика, сама земля становится одним из героев произведения. Это оказывается возможным даже без волшебных допущений и фантастических поворотов. Фантастика в другом, четко вписанные в эпоху рассказы Фазиля Искандера, существуют словно вне времени. А повесть Рудашевского, в которой приметы времени проходят большей частью лишь по самому краю сознания, заставляют задуматься и о времени, и о сегодняшней геополитической ситуации. В декабре 1979 года Советский Союз ввел войска в Афганистан. С этого момента, случившегося до начала повествования и до конца истории, рассказанной Евгением Рудашевским, прошел год. 1 октября 1980 года жизнь Амзыка Гуа и его друга Дельфина изменилась навсегда. Ксения Молдавская, литературный критик. Среди всех живых существ, созданных до сего времени, нет никого божественнее дельфинов, ведь они в свое время были людьми и жили вместе с другими смертными в городах, пока по совету Диониса не променяли сушу на море и не приняли образ рыбы. Гамер